Глава 10. «Что это значит?» спросил он. Он не услышал своего голоса. И он не слышал, что говорит ему генерал Малныч. Он видел только, что генерал сделался невероятно, противоестественно оживлен, горд и сияет. Что-то замечательное здесь произошло, пока он прорывался сюда сквозь все препоны. Что-то эпохальное. Великое открытие, победа, фантасмагория и фейерверк. «Какого черта?» — сказал он громко во всю свою глотку, изо всех сил стараясь навести страх и прекратить балаган. «Прекратите этот балаган! Как прикажете мне все это понимать?» Генерал замолчал на несколько мгновений. На лице его проступило замешательство, но сиять он не перестал. Победа была слишком велика и абсолютно, и радость победителя трудно было замутить. «Как понимать? Да как чистую случайность!» Если угодно, продукт отчаяния. Что мне оставалось делать? Он умер. Совсем. Сначала кома, потом смерть. И я вспомнил, как он сам любил говорить. «Не помогает врач? Зовите шамана». «Какого шамана? Причем здесь шаман? Я не об этом вас спрашиваю». «Ну, шаман — это просто фигура речи и насказания. Разумеется, никакого шамана не было. Просто я подумал вдруг. Меня словно озарило». Ведь полная же идентичность генотипа, и не только генотипа, но и фенотипа, сомы. Ведь вся суть идей именно в этом и состояла — обеспечить полную идентичность. Он слушал его и не слышал. Он смотрел в одутловатое, молодое, сонное лицо, бледно-голубое, болезненное, без кровинки, в мутно-бессмысленные глаза человека, видимо, ночь не спавшего, а может быть и несколько ночей. Этот человек не видел его и не замечал его, а, может быть, даже и не догадывался о его присутствии здесь. Может быть, он просто устал, смертельно устал, измотался, иссяк, замучился и вообще ничего теперь не видит и не соображает. Молодой, сильный, но смертельно измотавшийся человек. Красивый, но вьялый. Это был идиот. «Двадцатилетний Стас Красногоров был некогда глуп, да, самодоволен и фанатичен до идиотизма, да, но он был нормальный комсомолец с начала пятидесятых, оптимист и сталинист, один из сотен тысяч, он был норма, а этот был идиот, дебил, имбецил, кретин, клиника. Зачем? Откуда он здесь? Кто это?» «Кто это?» — крикнул он, наконец, генералу. «Заткнитесь и отвечайте на вопрос!» Но генерал Малныч никак не мог понять, на какой именно вопрос ему надлежит отвечать. Он казался растерянным и, вконец, озадаченным. И он был обижен. Все происходило не так, как он надеялся. Какие-то титанические старания его шли на пропасть. Какие-то легендарные подвиги отметались, не то чтобы неоцененные, но вообще без даже какого-либо рассмотрения. Генерал Малныч оказался вдруг в мире бреда и кошмара, причем в момент наивысшего своего торжества, в тот как раз момент, когда ожидал кровью потом заработанной начальственной ласки, награды кровью своей потом заработанной, и поощрения. Все эти чувства и даже мысли отчетливо читались на скуластом лице, сделавшимся вдруг плаксивым и обиженным, Он все это угадывал, легко расшифровывал и понимал, так ясно, как будто генерал жаловался ему вслух или в письменном виде. Но больше, но кроме этого, он не понимал ничего. Какое-то огромное недоразумение происходило. Какой-то титанический мизандерстендинг. Взаимонепонимание. сшибка неясностей. И он вдруг снова стал слышать, На краю сознания давишний странный и тошнотворный гам. И вдруг уловил в нем ритм, мелодию. И могучий, сдавленный рев шаляпина он вдруг в этом гаме различил. Мне страшно, я взгляд его встречаю, в лучах луны узнаю сам себя. Я не понимаю, однако ж бормотал между тем генерал Малныч. Казалось бы, согласитесь, казалось бы... Можно было в этой ситуации... А, -а, а Лицо его на мгновение озарилось улыбкой счастливой догадки. Да вы же, должно быть, еще не видели его раньше. Не видели ведь? Ну да, конечно же. А я-то ума не приложу. Это резерв 3, Станислав Зиновьевич. Самая последняя инкубация. Виктор Григорьевич теперь полагает, что упор надо делать именно на возраст 18-25. Оптимум. «Максимум лобильности и минимум э, шлаков!» Он не понимал ничего, какой резерв, какие шлаки. Но он неожиданно понял другое и, наверное, главное. По мнению генерала, он должен все это понимать. Ему говорят про что-то очень хорошо ему известное, многожды с ним обсужденное и даже, скорее всего, им одобренное. И он вновь ощутил смутное приближение опасности, причем... Никакой мистики, никакого абсурда, никакого ковкеанства Приближалась самая обыкновенная физическая, военно-полицейская опасность, когда могут грубо схватить за лицо, ударить сапогом в промежность и поставить к стенке. Прямо здесь, не выводя наружу, без суда и следствия. Нельзя категорически и ни в коем случае нельзя было признаваться в непонимании говоримого ему и вообще происходящего. Спрашивать было можно, но каждый вопрос становился при этом опасной миной и грозил оторвать тебе руку, челюсть, язык. Каждый вопрос мог сейчас оказаться пулей в голову. Однако и молчать тоже было нельзя. Слишком много взаимонепонимания и подозрений успело накопиться за эти несколько бредовых минут. «Где остальные?» — спросила отрывисто. Он догадывался, что раз сидит перед ним резерв 3, то должны же быть или вполне могут быть резерв 2, один и, возможно, четыре. «Да здесь же», — сказал генерал в полном изумлении, — «в рекреации, как и положено. Ведите». «Но э, зачем? Ведите», — я сказал. Мельком он отметил, что голуболицы-идиот уже снова держат Виконта за руку, А тот вцепился в грязно-синие его пальцы, пальцы покойника, доверчиво и привычно, словно так и должно было быть, словно так оно всегда и было. Ревность и отвращение кольнули в сердце, сдавили горло. Тошно стало на мгновение, но он сразу же забыл обо всем этом, потому что ощущение опасности, исходящее от бессмысленно шлепающего губами генерала, снова сделалось сильнее. Сильнее всего». Генерал никак не мог осмелиться и принять очевидное. Ближайший друг боготворимого начальника, второй человек мира, без пяти минут президент, ничего не понимает, ничего знать не знает ни сном, ни духом во всех этих делах, а значит, не допущен. Принять такую истину, впустить ее в сознание, реализовать – Означало для генерала взвалить на себя такую неподъемную ответственность, о которой он и помыслить боялся. Тут начинались предусмотренные уставом и инструкцией хорошо отработанные и внутренне согласованные цепочки действий мер, крутых и недвусмысленных, но слишком уж недвусмысленных и непоправимо крутых. Картины, встающие беспорядочно перед мысленным взором генерала, были слишком энергичны и слишком несообразны, чтобы можно было их немедленно реализовать. Они несли на себе страшную печать казенной необратимости. Они, коль скорая реализация началась, уже не позволяли вернуться на старт. Начать означало идти до конца. Пан или пропал, грудь в крестах или голова в кустах. Но это была психология засидевшегося не на своей должности полковника, или даже подполковника, авантюриста, прохиндея. А генерал был серьезный человек, он был осел. А тут еще «Извольте показывать дорогу», возвысил свой гневно изменившийся голос господин президент. Он не видел выхода иного, кроме наступления. Он готов был даже схватить генерала за обшлага и тряхнуть его, как щенка» но он чувствовал, что это был бы уже перебор. Нельзя было переигрывать. Он включился в какую-то сумасшедшую игру, ни правил, ни цели которой не понимал, но он знал, что переигрывать никак нельзя, а надо бы строить перед ополоумевшим генералом величественного, брюзгливого, всем на свете недовольного вельможу, каким он, к сожалению, не был и быть даже толком не умел, Но каким он выглядел, сомнения в этом не было ни малейшего в глазах этого опереточного военного, глупого, самодовольного, халуеватого, но дьявольски в чем-то опасного, что-то страшненькое умеющего делать, причем очень хорошо. За что-то же держит его Виконт при себе? Может быть, как раз за умение круто распорядиться, когда пришла пора кого-то поставить к стенке? Генерал шарахнулся к двери. Он, видимо, так пока и не сумел разобраться в ситуации, слишком опасной и слишком немыслимой, чтобы разобраться в ней быстро, и пока продолжал следовать военным своим инстинктам, подчиняться и исполнять. Он в дверях задержался и поглядел через плечо. Что-то заставило его сделать это. Предчувствие какое-то. Потребность бросить прощальный взгляд. Или просто неясная надежда, что Виконт раскрыл глаза, смотрит сердито, И готов уже подняться с обычными своими раздраженными словами. Ну вот, опять, какого черта? Давайте сюда портки. Но Виконт продолжал находиться не здесь. Тяжело плечи, слегка перекошенный на бок, неподвижный силуэт заслонял его почти целиком, но лицо было видно брезгливое, худое, старое лицо, мирно спящего, очень старого человека, которому все уже обрыдло. «Домой», — подумал он, поддаваясь на секунду, вдруг налетевшему, словно пыльный ветер, порыву паники. «Какого черта? Все решено уже здесь. Я не нужен. Надо рвать когти. Почему я должен вмешиваться во все это?» «О, двойник мой, мой образ печальный!» — ревел сдавленный нечеловеческий голос у него в мозгу. «Зачем ты воскрешаешь вновь?» Ноги сами несли его вслед за рьяно поспевающим генералом. Иван, осунувшийся хищно, полностью растерявший всю свою постную индиферентность, неслышно двигался рядом, посверкивая из-под лобья глазками, сделавшимися теперь совершенно паучьими, маленькими и блескучими. Нечеловеческий голос ревел все страшнее, и все страшнее становился, надвигался, подкатывал невнятный ритмический гам. А к ним все присоединялись и присоединялись новые, неоткуда появляющиеся молчаливые люди — Мужчины и женщины, деловитые, очень решительные, в синих халатах, в белых халатах, в маскировочной форме и просто в пиджаках и при галстуках. Их стало уже человек восемь, когда генерал Малныч, не задержавшись ни на секунду, вошел вдруг прямо в кремовую стену, в неожиданно, как все здесь, возникшую широкую дверь. Шквал звуков взревел и обрушился, и ударил в лицо теплый парной воздух, какой встречает тебя, когда выходишь на самолетный трап в аэропорту Сочи-Адлер, и сразу запахло густо, странно, неуместно вареным луком. И он оказался в этом зале, под самым сводом его, на балюстраде, у барьера, в полусумраке. А внизу он увидел их.